Глава 45. Смерть его скрывали, пока не обеспечили все для его преемника. Приносили обеты о его здоровье, словно он был болен. Приводили во дворец комедиантов, словно он желал развлечься. Скончался он в третий день до Октябрьских календ в консульство Азиния Марцелла и отцилия Авиолы на 64-м году жизни и 14-м году власти. Примечание смерть Клавдии 13 октября 54 года. Погребенный с пышностью, подобающей правителю, он был сопричтен к богам. Впоследствии Нерон отказал ему в этих почестях и отменил их, но затем Веспасиан восстановил их вновь.